«Станьте на вытяжку перед гостями господина мэра!» Язвительно шепчет один олдермен другому. Пока ведется обсуждение мелких текущих дел, на галерее перебрасываются замечаниями по адресу различных муниципальных знаменитостей, не стесняясь указывают друг другу то на одного олдермена, то на другого. Вон, глядите, это Томми Даулинг. Вон тот, жирный, белобрысый, голова как шар.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 выступавших затем перед комитетом, на рассмотрение которого был передан проект. Голос. «Ладно, Баленберг, хватит. Мы знаем, для кого ты стараешься. Нечего зря языком молоть».